Существует ли формула мира? А как живет и развивается весь наш мир целиком? И можно ли говорить о нем, как о чем-то едином? Разве недопустимо, что это просто набор, так сказать, куча, огромного количества звезд и их скоплений галактик? Но если мы обнаружили, что звезды объединяются в целые системы галактики, и живут там вместе, так сказать, семейной жизнью, то почему бы и галактикам не образовать свою гигантскую семью, ведь люди уже дали ей имя – Вселенная. В XX веке человек посягнул на изучение всего нашего мира целиком. Были найдены такие формулы, в которых описывалось рождение и развитие всей Вселенной. До сих пор эта идея будоражит умы. Согласитесь, очень трудно представить, что когда-то весь наш мир заключался в крохотном объеме, из которого 15-20 миллиардов лет назад он начал стремительно расширяться. Сегодня это его разбухание заметно замедлилось. Тем не менее, в конце 20-х годов было установлено, что звезды и галактики все-таки разбегаются друг от друга. Но если это так, то что ждет Вселенную в грядущем? Будет ли она неограниченно расширяться? Или процесс повернет обратно, и когда-нибудь все станет стягиваться? А что было до начала расширения? Как образовались галактики? Каковы были первые минуты существования Вселенной? Эти и множество других вопросов занимают как обычных людей, так и выдающихся ученых но окончательных ответов все еще нет. Выяснилось, что физика элементарных частиц, самого малого в природе, и астрофизика, описывающая весь мир в целом, теснейшим образом переплелись. Похоже, одно без другого, по отдельности, не может быть. Наверное, это лишний раз говорит о том, что природа едина, и изучать ее должна Одна большая наука. Проблемы и задач перед ней очень много, и нас с вами ждет еще немало интереснейших открытий. Александр Александрович Фридман 1888-1925 годы. Российский физик и математик. Проводил исследования в области механики жидкости, метеорологии и физики атмосферы. Первым познакомил русских физиков с теорией относительности, дополнив результаты Эйнштейна, доказал возможность существования расширяющейся Вселенной, что было подтверждено открытием разбегания галактик. Георгий Антонович Гамов 1904-1968 годы, российско-американский физик-теоретик, работы посвящены квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, биологии. Рассчитывал модели звезд с термоядерными источниками энергии. Создал модель горячей Вселенной, в рамках которой предсказал реликтовое излучение из далекого прошлого, что подтвердилось экспериментальным открытием. Первым поставил проблему генетического кода.